— Угу. Вот как отлично. И все поняла, и все запомнила, все запомнила. Прекрасно. — Послушаем, послушаем. Жаклина улыбнулась. Марианж без сомнения будет всю жизнь вспоминать, — подумала она, что знаменитый проповедник слушал, как она читает верую. Отец Будре знает, что делает такие вещи, врезаются в память навсегда. Мелодичным голоском нараспев, Девочка торопливо произносила слова молитвы. «О, не так быстро, не так быстро!» — остановил ее отец Будре. «Я бы не мог так быстро прочитать Верую, ведь у меня не хватило бы времени подумать над тем, что я произношу». В памяти Жаклина невольно всплывали заученные много лет назад и с тех пор не раз повторявшиеся слова, которые теперь слетали с уст ее дочери. Отпущение грехов, воскресение плоти, вечная жизнь воскресенье плоти старательно выговаривала марианж воскресенье плоти торжественно повторил доминиканец протянув руку вперед и в тот день продолжал он четко выговаривая все слова чуть дрожавшим от глубокого волнения голосом души предстанут в их земной оболочке Предстанут со всеми своими мыслями, чувствами деяниями, со всем тем, что они совершили хорошего и дурного от рождения и до смерти, а равно после смерти, а также со всем тем, что другие души совершили ради них. Отец Будре осознавал, что смысл его слов недоступен пониманию ребенка, но не боялся смутить девочку. Между тем в мозгу Жаклины, внимательно слушавшей его, вдруг вспыхнула яркая иска, вроде той, что всплывает между двумя электродами вольтовой дуги. «И они предстанут», — продолжал доминиканец, — «пред своим собственным судом, пред судом всех душ человеческих, пред судом Всевышнего их отца, а затем...» «По бесконечному милосердию Божию займут свое место друг возле друга в духе предустановленной гармонии». Жаклина не могла бы повторить слова, произнесенные отцом Будре. Впрочем, слова и не имели для нее большого значения. Она и так понимала доминиканца. Их мысли словно устремлялись навстречу друг другу, сливались воедино, и словесная оболочка представлялась ненужной шелухой. Молодой женщине чудилось, что мозг ее пылает, Когда-то она уже испытала нечто подобное. В первую пору ее любви к Франсуа неугасимое пламя освещало все, и земную жизнь, и потусторонний мир. Франсуа присутствовал здесь, в комнате, и это представлялось ей не менее реальным, чем присутствие дочери. И еще кто-то, казалось, незримо находился тут, а доминиканец был всего лишь его посланником, выразителем его воли. Жаклина услышала, как отец Будре сказал, «Превосходно, голубушка, а теперь можешь идти играть». В следующее мгновение мир снова сделался таким, как всегда, но Жаклина была уже обращена. Когда девочка вышла, молодая женщина сказала просто «Благодарю вас». «Нет, сударыня, скажите иначе, благодарю тебя, Господи!» — возразил отец Будре, вставая с места и украдкой ясеняя Жаклину крестом, чего та даже не заметила. Он спустился по лестнице, взял из рук слуки шляпу, плащ и удалился. С этого дня в душе Жахлина возникла страстная жажда веры. Теперь она хотела верить с такой же силой, с какой недавно хотела умереть, но, подобно тому, как в минуты самого страшного отчаяния ее удерживало от смерти нечто неуловимое и неосязаемое, так и ныне нечто столь же неуловимое мешало ей исполниться безграничной веры. Каждое воскресенье она отправлялась с дочерью и сыном к обедне в монастырь доминиканцев. На ее ночном столике теперь постоянно лежала одна и та же книга «Подражание Христу». Иногда же Клину встречали э, весенним днем в аллеях Булонского леса, где она гуляла со своими детьми. Щеки ее слегка порозовели, и она с некоторым интересом стала прислушиваться к разговорам окружающих. Однажды родные с изумлением услышали, что она смеется. Часть седьмая. Все, в чем Ноэль Шудлер никогда отказывал собственному сыну, он теперь щедро предоставлял Симона Лашому. Симон не был приглашен в газету на какую-то строго определенную роль. Шудлер попросту заявил: «Господин Лашом будет работать со мной». Он установил молодому человеку оклад вдвое превышавший тот, какой Симон получал у Руссо. Крупное вознаграждение лучше всяких слов говорило о высоком положении нового сотрудника. Очень скоро его жалование было еще увеличено. Реформа, проведенная шудлером в газете, полностью себя оправдала. Тираж Эко-Дюматен повысился. Газета приобрела новое направление, сказавшееся на всей парижской прессе. Только Тан и Деба остались верны прежним принципам. Они сохранили своих постоянных читателей, число которых было, однако, ограничено. Но когда Ноэль воплотил в жизнь все замыслы сына, Он оказался в некотором затруднении, его ум, воспитанный на привычных представлениях уходящего поколения, был малопригоден для того, чтобы разобраться в новых обстоятельствах и подсказать, как следует действовать дальше, чтобы успешно продвигаться по вновь избранному пути.